Аджан-Брахм. Осознанность, блаженство и за их пределами. Руководство для практикующих медитацию. Видение. Медитация это путь отпускания. В медитации вы отпускаете весь комплекс внешнего мира для того, чтобы достичь Мощного внутреннего успокоения Во всех видах мистицизма и во многих духовных традициях Медитация представляет собой путь к чистому и могущественному уму Переживание этого чистого ума, освобожденного от мира, неимоверно блаженно Это блаженство сильнее сексуального Практикуя медитацию, приходится проделывать тяжелую работу, особенно в начале. Но если вы упорны, она приведет вас к очень красивым и значимым состояниям. Закон природы таков, что вы не можете добиться успеха без приложения усилий. Неважно, мирянин вы, монах или монахиня, без усилий, вы останетесь на том же самом месте. Но одних стараний недостаточно. Усилия должны быть умелыми. Это означает, что вы прилагаете их в нужный момент и удерживаете нужное количество времени, пока работа не выполнена. Правильное приложение усилий не создает помех и дискомфорта. Напротив, это подводит вас к прекрасному спокойствию глубокой медитации. Цель медитации Чтобы знать, на что направлять усилия в медитации, вы должны ясно представлять себе цель. Цель медитации заключается в прекрасном безмолвии, спокойствии и чистоте ума. Если вы сможете понять для себя эту цель, тогда то, к чему вы прилагаете усилия, равно как и средства для достижения цели, будут намного яснее. Усилия прилагаются к отпусканию, к развитию ума, который устремляется к оставлению. Одно из простых, но глубоких изречений Бунды звучит так. Медитирующий, который ставит своей основной целью отпускания, легко достигает самадхи. То есть внимательное спокойствие – это цель медитации. Такой ученик достигает подобных состояний внутреннего блаженства почти автоматически. Будда говорила что основной причиной достижения глубокой медитации и этих мощных состояний является способность оставлять, отбрасывать, отпускать. Оставление наших тягот Во время медитации нам не следует развивать ум, который собирает вещи и цепляется к ним. Вместо этого мы должны развить ум, стремящийся отпустить, отбросить все тяготы. В нашей повседневной жизни нам приходится нести грузы многочисленных обязанностей, как будто мы тащим на себе кучу тяжелых чемоданов. Но во время медитации весь этот багаж нам не нужен. Здесь мы загружаем столько багажа, сколько можем. Подумайте об обязанностях и достижениях, как о тяжелых грузах, давящих на вас. Спокойно оставьте это, не оглядываясь назад. Подобное отношение ума, которое устремляется к оставлению, приведет вас к глубоким состояниям медитации. Даже во время начальных этапов практики посмотрите, можете ли вы создать энергию отречения, готовность оставить все позади. По мере того, как вы оставляете все это в своем уме, вы почувствуете себя гораздо легче и свободнее. В медитации оставление происходит постепенно, шаг за шагом. Медитирующие похожи на птиц, которые парят в небе и долетают до горных вершин. Птицы никогда не тащат за собой чемоданы. Опытные практикующие свободно улетают от всех своих тягот и поднимаются к прекрасным вершинам собственного ума. Именно на таких вершинах восприятия они поймут на своем опыте значение того, что мы называем умом. В то же самое время они также поймут природу того, что мы называем собой, Богом, миром, Вселенной. Все это огромное множество понятий. Именно там они станут просветленными. Не в мире мыслей а на парящих вершинах безмолвия собственного ума. План этой книги Первая часть книги «Счастье медитации» предназначена для тех, кто хочет медитировать, чтобы отбросить некоторые тяготы своей жизни, но из-за препятствий и неприязни не станет углублять медитацию, до состояния блаженства и просветления. Здесь я покажу, что даже новичку медитация может принести много счастья, если практика будет осуществляться правильно. Первая и вторая главы посвящены первым шагам в медитации и выстроены систематично и понятно. Главы третья и четвертая рассказывают о проблемах, которые могут встретиться в практике, объясняют, как можно легко справиться с ними, если их распознать. В пятой и шестой главах я особым образом объясню осознанность, а затем расширю инструментарий практикующего и еще тремя видами медитации, каждый из которых представляет собой путь к внутреннему успокоению. В главах 7 и 8 будут изложены некоторые классические учения Будды, называемые беседами Абанапана-сатти, особенности к дыханию, и сати-патхане, объектах внимательности, для того, чтобы обосновать подлинность уже изложенных методик и обогатить их проницательными описаниями от самого Будды. Вторая часть «К блаженству и за его пределы» представляет собой экскурсию по вневременному миру буддийского восторга. Здесь речь идет о том, как медитация буквально взрывается Высшее Блаженство, Чхан, и как эти состояния опускания скидывают завесу наших пяти чувств, раскрывая удивительный мир ума, волшебный внутренний сад, где обретается просветление. Главы 9, 10 и 11 проливают свет на мир чистого ума, детально описывая опыт Шханы и давая точные пошаговые указания к тому, как войти в эти поразительные состояния. Две последующие главы, 12 и 13, продолжают восхождение к вершинам духовного опыта, повествуя о том, как основанное на Шхане прозрение отпирает врата в сад мудрости. В последних главах, 14 и 15, Детально объясняя, в чем заключается просветление, а также как оно достигается и подкрепляя это каноническими источниками, я расскажу о том, каким образом цель всей жизни подходит к грандиозному завершению. Заключение, озаглавленное «Отпускание до конца» — это тот транспорт, который привезет нас обратно, возвращая читателя от внеземного мира Чхан И Нибаны, назад к повседневной жизни, хоть и не без посреднего скачка к необусловленному в качестве напоминания о нашем путешествии. Как использовать эту книгу? У этой книги есть три задачи. Во-первых, это руководство по буддийской медитации. Тот, кто прочитает книгу внимательно и добросовестно последует указаниям, получит для себя последовательный и полный курс медитации, основанный на традициях и иногда даже на словах самого Бунды. Это глубокое и освещенное веками учение изложено здесь в соответствии с западной системой мышления. Во-вторых, эта книга является руководством по устранению проблем. Она написана так, чтобы помочь преодолеть специфические трудности в практике. Если, к примеру, медитация мешает недовольство, вы можете обратиться к третьей главе «Помехи в медитации 1», где найдете советы по практике доброжелательности, которые помогает преодолеть раздражительность. В книге также представлены и другие советы, которые редко где можно встретить. Например, в пятой главе «Качество осознанности» представлены бесценные детальные указания о том, как следует устанавливать стража, чтобы одновременно и следить за медитацией, и оберегать ее. В конечном счете, книга дает возможность читателям исследовать аспекты буддийской медитации, о которой они мало что знают. Здесь приводится информация которую трудно получить где-либо еще. Хорошим тому примером являются главы 9.12 о глубоких состояниях блаженства – джхана. Хотя джханы являются ключевыми элементами буддийской медитации, в наше время о них, как правило, складывается неверное представление. Часть первая. Счастье медитации. Глава 1 Основной метод медитации 1. В этой главе мы рассмотрим четыре начальных этапа медитации. Возможно, у вас появится желание пройти их побыстрее, но будьте с этим очень осторожны. Если вы уделите им недостаточно внимания, вы обнаружите, что не завершили подготовительную работу. Это подобно строительству дома на временном непрочном фундаменте. Строительство завершится быстро, но, скорее всего, очень скоро дом рухнет. Проявите мудрость и потратьте достаточно времени на развитие основы и усиление фундамента. В таком случае, когда вы приступите к высшим этапам, медитативным состояниям блаженства, Они будут устойчивы. Первый этап. Осознанность в настоящем моменте. Когда я обучаю медитации, я начинаю с самого простого этапа. Отбрасывание багажа прошлого и будущего. Вам может показаться, что это легко сделать, но на самом деле это не так. Оставление прошлого означает что прекращаете думать о своей работе, семье, обязанностях, ответственности, хороших или плохих моментах своего детства и так далее. Вы оставляете все свои переживания из прошлого за счет полного отсутствия проявления к ним какого-либо интереса. Во время медитации вы становитесь тем, у кого нет прошлого. Вы не думаете о том, где вы жили, где родились, кем были ваши родители или каково было ваше воспитание. Всю эту историю вы отбрасываете. Таким образом, если вы практикуете вместе с другими людьми, вы все становитесь одинаковыми, просто медитирующими. Становится неважным, знакомы ли вы уже с медитацией или приступили к ней в первый раз. Если мы оставим весь этот багаж истории, Мы становимся равными и свободными. Мы освобождаемся от дел, восприятий, мыслей, что ограничивают нас, мешают развить успокоение, произрастающее из оставления. Каждая частичка нашей истории наконец-то освобождена. Даже память о том, что произошло мгновение назад. Что бы ни случилось в прошлом, Нас это более не интересует, и мы это отпускаем. Это больше не наводняет наш ум. Иллюстрируя подобный способ развития ума, я обычно привожу в пример комнату, обитую войлоком. Когда любое переживание, восприятие или мысль ударяется о стену этой комнаты, оно не отражается. Оно уходит в войлок и угасает. Прошлое не отдается эхом в нашем сознании. Некоторые считают, что если будут наблюдать прошлое, они смогут каким-либо образом научиться у него и решить свои проблемы. Но когда мы анализируем прошлое, мы неизбежно смотрим через кривое стекло. Когда мы думаем о том, каким оно было, на самом деле все было не совсем так. Вот почему люди спорят о том, что произошло даже несколько секунд назад. Полицейским расследующим дорожное происшествие хорошо известно о том, что два различных свидетеля, будучи полностью честными, дают противоречивые показания в отношении одного и того же случая. Когда мы видим, насколько ненадежна наша память, мы не станем переоценивать прошлое. Мы сможем похоронить его, подобно тому, как хороним покойников. Мы закапываем гроб или сжигаем труп, и на этом все». Не задерживайтесь в прошлом. Не тащите с собой гробы мертвых событий. Если же поступите иначе, вы нагрузите себя тяжестями, которые на самом деле вам не принадлежат. Когда вы отпускаете прошлое, вы становитесь свободным в настоящем моменте. Что касается будущего, предвкушений, страхов, планов и ожиданий, оставьте это также же. Будда сказал однажды. Что бы вы ни думали о том, что будет, это будет всегда чем-то другим. Мудрые знают, что будущее неопределенно, неизвестно и непредсказуемо. Зачастую бесполезно предвкушать будущее. А в медитации это всегда только потеря времени. Когда вы работаете со своим умом вы обнаруживаете, что он очень необычен. Ум может делать поразительные и неожиданные вещи. Некоторые медитирующие, испытывающие трудности в достижении спокойствия ума, иногда начинают думать, «Ну вот, опять еще один час мучений». Но по час случается неожиданное. Они предвкушают неудачу, но достигает очень спокойного медитативного состояния. Не так давно я слышал о случае, произошедшем с одним мужчиной на его самом первом десятидневном курсе медитации. В первый день у него так все заболело, что он попросился домой. Учитель ответил «Останьтесь еще на один день, и боль исчезнет, я обещаю». Он остался, но на следующий день боль только усилилась поэтому он опять стал просить разрешения уехать. Учитель ответил точно так же, как и в первый раз. «Еще один день, и боль уйдет». Он остался на третий день, но боль стала еще сильнее. Каждый день в течение 9 дней он подходил к учителю и спрашивал о отправиться домой. И каждый день учитель отвечал «Еще один день, и боль исчезнет». К его полному удивлению, на десятый день Боль исчезла и больше не возвращалась. Он мог сидеть долгие часы, вообще не испытывая боли. Он был поражен, насколько чудесен его ум и какие неожиданные вещи он может делать. Поэтому вы не можете узнать будущее. Оно может быть таким странным, таким загадочным, полностью противоположным вашему ожиданию. Опыт, подобный этому, может дать вам мудрость и мужество оставить все ожидания, и мысли о будущем. Когда в процессе медитации вы думаете, сколько там еще осталось минут, сколько мне еще это терпеть, то вы просто убегаете в будущее. Боль может исчезнуть в один миг. Вы просто не можете предугадать, когда это случится. Во время длительных периодов практики к вам могут прийти мысли о том, что вся ваша медитация идет недостаточно хорошо. Но в следующий час вы можете сесть, и она пойдет легко и спокойно. «Ого», — думаете вы, — «теперь-то я могу медитировать». Но затем последующая медитация оказывается столь же ужасной, как и в самом начале. Что тут вообще происходит? Мой первый учитель медитации говорил мне то, что тогда казалось довольно странным. Он сказал, что нет такого понятия, как «плохая медитация». Он был прав. Во всех плохих и неудачных медитациях вы делаете сложную часть работы, чтобы потом снять сливки. Это подобно тому, как человек работает весь понедельник, но так и не получает денег в конце дня. «Ради чего я все это делаю?» — думает он. Он работает весь вторник, но все еще ничего не получает. Еще один плохой день. Всю среду и четверг он также работает... И все равно в кармане пусто. Четыре ужасных дня подряд. Затем наступает пятница. Он делает ту же работу, что и в остальные дни. И тут начальник выдает ему зарплату. Эх, почему зарплату не выплачивают каждый день? Почему каждый день нет успехов в медитации? Вы понимаете смысл примера? Во время трудных медитаций вы нарабатываете заслуги, причину вашего успеха. Вы развиваете силу, которая создает движение к спокойствию. Затем, когда на работах становится достаточно, ум вступает в хорошую медитацию, и это момент успеха. Но не стоит забывать о том, что большую часть трудной работы вы проделали во время плохих медитаций. Груз прошлого и будущего. Однажды я вел длительный курс медитации, и во время бесед с практикующими одна женщина рассказала мне, что злилась на меня весь день по двум различным причинам. В самом начале медитация давалась ей с большим трудом, и она злилась на меня из-за того, что я не звоню в колокольчик раньше, чтобы отметить окончание медитации. В самом конце она входила в прекрасное спокойное состояние и начинала зриться из-за того, что я звоню слишком рано. Все медитации длились одинаковое количество времени, ровно один час. Когда вы предвосхищаете будущее такими мыслями, как «Сколько минут осталось до конца», вы мучаете себя. Поэтому будьте внимательны. Не взваливайте на себя тяжких груз мыслей, сколько еще до конца или что мне делать дальше. Если вы думаете об этом, то упускаете то, что происходит сейчас. Вы нарываетесь на проблемы. Вы не медитируете. На этом этапе медитации удерживайте внимание прямо на настоящем моменте, вплоть до того, пока не перестанете знать даже о том, какой сейчас день и время суток. Утро, полдень, не знаю. Вы знаете только настоящий момент, который происходит прямо сейчас. Так вы придете к переживанию этого прекрасного монастырского времени, когда вы просто медитируете. Вы не знаете о том, сколько минут прошло и сколько осталось. Вы даже не помните, какой сегодня день. Однажды в Таиланде, будучи молодым монахом, я как-то забыл даже, какой сейчас год. Чудесно жить во вневременном царстве, куда более свободном, чем тот скороспешный мир, в котором обычно мы живем. В этом мире нет времени, и вы живете только этим моментом, как и все мудрые существа, которые переживали этот момент в течение тысяч лет. Вы прибыли в реальность настоящего. Эта реальность изумительна и потрясающая. Отбросив прошлое и будущее, вы как будто оживаете. Вы здесь, вы осознанны. Это первый этап медитации – удержание осознанности только в настоящем. Осуществив этот этап, вы уже проделали большую работу. Вы смогли сбросить первую тяжесть, которая мешает глубокой медитации. Поэтому важно вложить огромные усилие в этот этап, чтобы сделать его прочным, устойчивым и основательным. Второй этап. Безмолвная осознанность в настоящем моменте. Во введении мной была очерчена цель этой медитации. Прекрасная безмолвие, тишина, чистота ума, наделенная самыми глубокими прозрениями. Вы смогли отбросить первый груз, препятствующий развитию глубокой медитации. Теперь вам нужно перейти к еще более прекрасному и безошибочному безмолвию ума. В безмолвии нет слов. При рассмотрении второго этапа важно прояснить разницу между переживанием безмолвной осознанности в настоящем моменте и размышлением об этом переживании. Здесь поможет пример с теннисным матчем, транслирующимся по телевизору. Если вы внимательно посмотрите, то отметите, что одновременно идёт два матча. Тот, который на экране, и тот, что вы слышите в описании спортивного комментатора. Комментаторский текст обычно излагается с предвзятостью. Если, к примеру, американец будет играть против австравийца – то вы услышите совсем разные комментарии от австралийского и американского комментаторов. В этом примере наблюдение за тем, что происходит на экране телевизора, означает безмолвную осознанность медитации, тогда как обращение внимания на комментатора означает размышление об этой осознанности. Вы должны понять, что вы гораздо ближе к истине, когда смотрите «Матч без комментатора» когда вы переживаете только безмолвную осознанность в настоящем моменте. Иногда мы считаем, что через внутренние комментарии мы познаем мир. На самом деле, внутренняя речь вообще ничего не знает о мире. Именно внутренняя речь создает иллюзии, из которых произрастают страдания. Внутренняя речь приводит к тому, что мы начинаем зриться на врагов, и создаем опасную привязанность к тем, кого мы любим. Она является источником всех жизненных проблем. Она создает страх и вину, беспокойство и депрессию. Она выстраивает эти иллюзии подобно ловкому актеру, который заставляет публику бояться и плакать. Если вы ищете истину, вы должны ценить безмолвную осознанность и во время медитации надеять ее куда большей значимостью нежели любую мысль. Основным препятствием достижению безмолвной осознанности является чрезмерно завышенное внимание, уделяемое собственным мыслям. Мудро отбросив ту значимость, которая уделяется размышлению, и поняв правильность безмолвной осознанности, вы открываете дверь во внутреннюю тишину. Действенным способом преодоления внутренних комментариев является развитие утонченного восприятия настоящего момента. Вы смотрите на каждое мгновение так пристально, что у вас просто не остается времени комментировать то, что только что произошло. Мыслью обычно является мнение о том, что только что случилось. «Это было неплохо», «Это было слишком грубо», «Что это было?» Все подобные комментарии – это следствие предыдущего переживания. Когда вы замечаете или комментируете то, что только что произошло, вы не уделяете внимания тому, что происходит сейчас. Вы возитесь с постояльцами и игнорируете пребывающих гостей. Чтобы развить эту метафору, представьте себе, что ваш ум – хозяин на вечеринке, встречающий гостей в двери. Если входит гость и вы начинаете говорить с ним о том или об этом, вы не справляетесь со своей обязанностью встречать всех новоприбывших гостей. Поскольку гости постоянно входят в дверь, вы должны поприветствовать каждого, а затем сразу же начать встречать других. Вы не можете позволить себе пуститься даже в непродолжительную беседу, иначе пропустите следующих новоприбывших. В медитации переживания приходят к нам ум, одно за другим через двери наших чувств. Если вы встретите с внимательностью одно переживание и заведете с ним беседу, вы упустите следующие переживания, идущие сразу же за ним. Когда вы в совершенстве улавливаете момент каждого переживания, встречаете каждого гостя, входящего в ваш ум, то у вас просто не остается времени для внутренних разговоров. Вы не можете болтать сами с собой, потому что целиком и полностью заняты осознанной встречей всего, что пребывает. Эта утонченная осознанность в настоящем моменте развивается вплоть до безмолвной осознанности в каждом настоящем моменте. Развивая внутренние безмолвия, вы сбрасываете еще одну тяжелую нож. Это подобно тому, как если бы вы непрерывно несли на спине тяжелый рюкзак, на протяжении 30 или 50 лет, и в течение всего этого времени устало тащились долгие километры пути. Теперь у вас появилась решительность и мудрость снять этот рюкзак и положить на землю на какое-то время. Вы чувствуете такое облегчение, легкость, свободу от того, что оставили этот груз. Другой полезной техникой развития внутреннего безмолвия Может быть, отмечание промежутков между мыслями или внутренними комментариями. Пристально посмотрите и осознайте, когда мысль закончилась, а новое еще не появилась Вот. И это и есть безмолвная осознанность. Вначале она может быть лишь кратковременной, но если вы научитесь узнавать эту внутреннюю тишину, вы к ней привыкнете. А по мере этого привыкания... Внутреннее безмолвие будет продолжаться все дольше. Как только вы обнаружили его, вы начинаете наслаждаться им, а потому и пребывать в нем всё дольше. Но помните, тишина застенчива. Если она услышит, что вы ее обсуждаете, она мигом исчезнет. Было бы чудесно, если бы каждый из нас мог оставить всю внутреннюю речь и пребывать в безмолвной осознанности настоящего момента достаточно долго, чтобы понять, насколько она восхитительна. Безмолвие дает куда больше чистоты и мудрости, нежели размышления. Когда вы осознаете это, внутренняя тишина становится более значимой и привлекательной. Ум устремляется к ней, постоянно выискивает ее, даже среди мыслительного процесса, но только в том случае если это на самом деле необходимо, если он действительно знает, зачем ему это нужно. Как только мы поймем, что большинство наших размышлений на самом деле бессмысленны, что это никуда нас не приводит и дает только одну головную боль, мы с радостью и легкостью потратим время, пребывая во внутреннем спокойствии. Поэтому второй этап медитации называется «безмолвная осознанность». В настоящем моменте. Возможно, вы захотите уделить достаточно много времени только этим двум этапам. Потому что если вы смогли дойти до этого момента, значит вы уже проделали огромный путь медитации. В этом безмолвном осознавании того, что есть только сейчас, мы переживаем большой покой, радость и мудрость. Третий этап. Безмолвная осознанность к дыханию в настоящем моменте. Если мы хотим продвинуться дальше, тогда вместо безмолвного осознавания того, что появляется в уме, мы перенаправляем осознанность в настоящем моменте только к одному объекту. Этим объектом может быть ощущение дыхания, чувство доброжелательности, цветной круг, представляемый в уме и некоторые другие, менее известные, объекты сосредоточения. Здесь я буду рассказывать о безмолвной осознанности к дыханию в настоящем моменте. Единство против многообразия Решение установить осознанность на одном объекте означает отпустить все многообразие и начать двигаться к его противоположности. Он начинает собирать и удерживать внимание только на одном объекте, а переживание спокойствия, блаженства и силы ума значительно увеличивается. Здесь мы видим, что распыленность сознания представляет собой еще один тяжкий груз. Это подобно шести телефонам, которые одновременно звонят на вашем столе. Оставление этого многообразия и позволение извинять только одному телефону на вашем столе доставляет такое облегчение, которое вызывает чувство блаженства. Осознание того, что многообразие представляет собой тяжелый груз, крайне важно для успеха фокусирования внимания на дыхании. Стойкое терпение – самый быстрый путь. Если вы сможете удерживать безмолвную осознанность в настоящем моменте длительное время – то обнаружите, что ее довольно легко направить на дыхание и наблюдать за ним, не сбиваясь каждое мгновение. Причина в том, что два основных препятствия медитации на дыхании были преодолены. Первое – стремление ума отправиться в прошлое или будущее, а второе – внутренняя речь. Вот почему я учу двум предварительным этапам – осознанности в настоящем моменте и безмолвной осознанности в настоящем моменте – как прочному основанию для более глубокой медитации на дыхании. Зачастую бывает так, что медитирующие начинают медитацию на дыхании, но их умы мечутся между прошлым и будущим, а осознанность тонет в пучине внутренних комментариев. Без правильной подготовки медитация кажется им трудной и даже невозможной, и они в расстройстве забрасывают ее. Так случается потому, что они начали не с того места. Они не выполнили предварительную работу перед тем, как начать сосредотачиваться на дыхании. Однако, если ваш ум прошел тщательную подготовку, добившись успеха на первых двух этапах, то когда вы обратитесь к дыханию, вы сможете легко удерживать на нем внимание. Если вы видите, что вам трудно созерцать дыхание, то это знак того, что вы слишком быстро прошли первые две стадии. Вернитесь к подготовительным упражнениям. Стойкое терпение – самый быстрый путь. Неважно, где наблюдать дыхание. Когда вы сосредотачиваетесь на дыхании, вы фокусируетесь на ощущении дыхания, происходящего в данный момент. Вы ощущаете, как происходит дыхание. Идет ли воздух вовнутрь или наружу, или вы наблюдаете промежуток между вдохом и выдохом. Некоторые учителя говорят о том, что дыхание нужно наблюдать у кончика носа. Другие настаивают на том, что это лучше делать в области живота. А третьи считают, что вначале нужно созерцать его в одном месте, а потом в другом. Из собственного опыта я понял, что не имеет значения, где наблюдать дыхание. На самом деле, лучше вообще не определять его в каком-то конкретном месте. Если вы улавливаете дыхание только на кончике носа, то это становится осознанностью к носу, а не к дыханию. А если наблюдаете за дыханием в области живота, то это становится осознанностью к животу. Просто спросите себя, я вдыхаю или выдыхаю? Как мне это узнать? Вот оно. Ощущение, которое говорит вам о том, что делает дыхание в данный момент, и является объектом сосредоточения. Не обращайте внимания на то, где располагается это ощущение. Просто сосредотачивайтесь на самом этом ощущении. Стремление контролировать дыхание. Основной проблемой на этом этапе является стремление контролировать дыхание, что вызывает чувство дискомфорта. Чтобы преодолеть это препятствие, представьте, что вы просто пассажир в автомобиле, который смотрит на свое дыхание через окно. Вы не водитель, не непрошенный советчик на пассажирском сидении. Перестаньте давать указания. Отпустите все и наслаждайтесь поездкой. Позвольте дыханию дышать и просто смотреть. Когда вы отметите, что удерживаете внимание на каждом вдохе и выдохе примерно сто раз подряд без единого пропуска, это будет означать, что вы достигли, как я это называю, третьего этапа медитации, который характеризуется непрерывным вниманием к дыханию. Это опять-таки еще более спокойная и приятная стадия, чем предыдущая. Далее вы переходите к полному, непрерывному вниманию к дыханию. Четвертый этап. Полное непрерывное внимание к дыханию. На четвертом этапе ваша осознанность усиливается, чтобы уловить каждый миг дыхания. Вы знаете, что начинается вдох с самого первого мгновения, как только появляется первое ощущение, говорящее о его приближении. Затем вы наблюдаете, как это ощущение постепенно развивается на протяжении всей длины вдоха, не упуская ни мгновения. Вы осознаете момент, когда вдох заканчивается. В своем уме вы видите последнее движение вдоха. В следующий миг вы видите паузу между вдохом и выдохом, а затем улавливаете еще целый ряд мгновений этой паузы до тех пор, пока не начинается выдох. Вы видите первые движение выдоха, и каждое последующее его ощущение, вплоть до момента, пока выдох не исчезнет, завершив свой путь. Все это происходит в безмолвии и в настоящем моменте. Уйдите с дороги. Вы ощущаете каждую часть каждого вдоха и каждого выдоха непрерывно на протяжении многих сотен циклов дыхания подряд. Вот почему этот этап называется полным, непрерывным вниманием к дыханию. Вы не можете достичь этой ступени через силу, за счет схватывания и удерживания. Вы можете достичь этого уровня успокоения, только если отпустите все в этой вселенной, кроме мгновения безмолвного ощущения дыхания в настоящем моменте. На самом деле не вы достигаете этого этапа, а ум. Ум делает всю работу сам. Ум находит эту стадию медитации очень спокойным и приятным местом, пребывая наедине лишь с одним дыханием. Именно с этого момента ваш управляющий, основная часть вашего эго, начинает исчезать. Медитирующий обнаруживает, что начиная с этого этапа, дальнейшее развитие медитации идет без усилий. Мы просто должны уйти с дороги, отпустить и смотреть, как все происходит само по себе. Если мы только позволим, ум автоматически начнет склоняться к простому, спокойному и восхитительному единству пребывания каждый миг только с одной вещью – дыханием. И это единство ума, единство мгновений, единство безмолвия. Начало прекрасного дыхания Четвертый этап я называю «трамплином медитации», поскольку отсюда медитирующий может нырнуть в состояние блаженства. Когда мы спокойно поддерживаем единство сознания путем невмешательства, дыхание начинает исчезать. Ощущение дыхания начинает угасать по мере того, как ум фокусируется на сердцевине этого ощущения – что является фантастическим успокоением, свободой и блаженством. На этой стадии я ввожу термин «прекрасное дыхание». Здесь ум распознает умиротворенное дыхание как необычайно прекрасное. Мы непрерывно осознаны к этому прекрасному дыханию на протяжении каждого момента без малейшего перерыва в последовательности мгновений этого переживания. Мы осознаем это прекрасное дыхание, не прилагая усилий, в течение очень долгого времени. С этого момента, о чем я более подробно расскажу в следующей главе, дыхание исчезает. И все, что остается, это только ощущение прекрасного. Безобъектная красота становится единственным объектом внимания ума. Теперь ум берет в качестве объекта медитации самого себя. Мы более не ощущаем внешний мир, собственное дыхание и тело. У нас нет мыслей, мы не слышим звуки. Все, что мы осознаем, это красота, покой, блаженство, свет или что-либо еще, обозначенное нашим восприятием. Мы переживаем только прекрасное, легко и непрерывно, без носителя этой красоты. Давным-давно мы оставили внутренние разговоры, описания оценки. Ум настолько спокоен, что он не может ничего произнести. Вы только начинаете переживать первый расцвет блаженства ума. Это блаженство будет развиваться и расти, пока не станет очень крепким и мощным. А затем вы сможете войти в медитативное состояние, называемое джханами. Я писал первые четыре этапа медитации. Нужно хорошо развить каждый этап, прежде чем переходить к следующему. Я прошу вас потратить достаточное количество времени на развитие этих четырех начальных стадий, прочно утвердиться в них, прежде чем идти дальше. Вы должны с легкостью удерживать четвертый этап, полное непрерывное внимание к дыханию, в течение каждого мгновения, ни разу не сбившись на протяжении двух, или трех сотен циклов дыхания подряд. Я не имею в виду, что вы должны считать вдохи и выдохи. Я говорю лишь о приблизительном отрезке времени, в течение которого вы должны уметь находиться на четвертом этапе, прежде чем перейдете к более глубоким стадиям. Как я уже говорил ранее, стойкое терпение – самый быстрый путь».